Глава восемнадцатая. Энджи. Телефон на моем столе вибрирует, как всегда. Польшанскому можно время подводить. Занят он, не занят. В клубе он сегодня был или нет, но в семь пятнадцать телефон на моем столе начинает страстно подпрыгивать. Я не тороплюсь. Допиваю чай, не без удовольствия поглядывая в окно. Стоит там на парковочке прямо напротив моего кабинета. Как нарочно именно для меня встает, чтобы я понаслаждалась его муками. Весь из себя, в темном пальто, с телефоном у уха, без шапки на безмозглой голове. «Ну?» С третьего его прозвона удосуживаюсь поднять трубку. «Чего вам надо, господин директор? Рабочее время, если что, кончилось. Отчет я вам прислала. Энджи, ты ведь знаешь, что я тебя уже жду. С той стороны трубки самоутерпение может только самую малость укоризненная. Вы не мой водитель, Николай Андреевич. Твой водитель уже уехал, а я не уехал, и буду ждать тебе, сколько потребуется». Я еще пару минут ехидно изливаюсь на тему того, как покараю уехавшего водителя, потом все-таки неохотно поднимаюсь со стула. Как бы то ни было, ехать-то мне надо. И я еще Ольшанскому не весь мозг вынесла, а нужно успеть до его отъезда в Японию сделать план максимум, чтобы новой девочке какой-нибудь смазли в японочке. Он уже достался таким, какого мне не жалко будет дарить, обескровленным и можно совершенно мертвым. Одеваюсь без спешки, даже слегка заторможенно, В тайне надеюсь, что какой-нибудь сквозняк всё-таки отморозит альшанскому что-нибудь пониже пояса. Ну, я ж говорила, мне для смозлив японочки ничего не жалко. Уже третью неделю так развлекаюсь, надеюсь на накопительный эффект. Зима ведь почти на дворе. Ну, по погоде так не скажешь, конечно, но она пытается, есть во что верить. Увы, когда я выхожу, нек бодрый, свеж и даже сияет улыбкой, совершенно не похож на отмороженного. Галантно открывает мне дверь моих любимых задних сидений. даже в поклоне слегка насмешливо усклоняется. Когда я прохожу мимо, ловит меня за руку, к себе притягивает, жалит в шею горячими губами к ключицам подбородком. Эй! Возмущённо пихаю его локтем со всей силы, чтоб пронекся. Ты обещал, что не будешь нарушать моё личное пространство, Альшанский. Прости, прекрасный моя мигера, выдыхает, отпускай меня. Ты была так ядовита во время звонка, очень возбуждающе, я завёлся. Господи, как же я хочу прибить этого типа. Вот очень, прямо сейчас. И не будь большой строгой тетей с должностью, требующей зрелого поведения, пошла б сейчас и начала искать, из какого забора у меня получится выломать жерть, протянуть бы ей кое-кого по хребтине. Просто, ну, нельзя же столько врать. Завелся он на меня. Да, да, верю, верю. Я сейчас своего водилу вызову, а ты рули себе своей дорогой. Шагаю было в сторону, но меня ловят за рука в куртке. Я больше не буду. Ник строит мне удивительно честные глазки. Я тебе там мороженого привёз с карамелькой, как ты любишь. Я его с собой заберу, мстительно обещаю, но идея идти куда-то звонить с мороженым мне кажется уж очень классной. Неудобно, и проложиться к сладко-липкой гадости хочется уже сейчас, без отлагательств. Эх, и когда я успела стать такой обжорой? Неожиданно клохание в животе к ответному вопросу и в то же время то самое событие, от которого у меня резко подскакивает настроение. Отходит на второй план даже моя жажда крови вместе альшанскому, который никак не может стать для меня безразличным. Я просто замираю, касаюсь места толчка, мысленно прошу: "Ну же, солнышко, давай ещё раз". И получаю выждённое прямо в ладонь, чуть не реву. Толчки начались буквально на днях. Я ещё не привыкла. От первого случившегося посреди ночи натурально расплакалась от счастья, так как ждала, слушалась в себя: "Надеюсь, что почувствую их раньше", но оно всё не происходило и не происходило. Я даже беспокоиться начинала. И вот Энже. Этот тихий выдох Ника как квита сэнсы мольбы. Глаза какие-то разом и растерянные, и отчаянные. Что? Поднимая брови. Можно мне? Он бросает взгляд вниз, подносит пальцы к самой моей ладони, замирает. Да, это тебе не моя личная граница, сюда без спросу полезешь. Можешь отхватить посерьёзнее. Потому что есть определённые вещи, которые слишком для меня важны, чтобы становиться объектом дурацкого садистского развлечения. Пожалуйста, просит он снова нетерпеливо, но в то же время, будто ожидая мой отказ. И я бы, наверное, его отдала. Собственно, с чего я вообще должна как-то идти на встречу? Но ещё одно внутреннее прикосновение малыша снова сбрасывает уровень моей зловредности до нуля. Я пожимаю плечами, отодвигаю ладонь, увожу взгляд за его плечо, чтобы не видеть лица. Почему-то не хочу смотреть. Наверное, потому что не хочу лишний раз касаться мысли, что вот это всё только из-за моей беременности. Знаю её, не забываю ни на миг, но освежать в голове не хочу. Оп. Мы сегодня точно разошлись. Четыре приветы за 5 минут это признак хорошего настроения или голода? Да, пожалуй, всё-таки последнего. Ник ничего не говорит, только шумно выдыхает, обрекает меня на себя. Падает альбом на мой лоб, буквально заставляя меня видеть своё выражение лица. Совершенно удивительное выражение, будто он, как и я в первый раз, не верит, что всё это не сон. Хотя с его то шансами, может и правда не верит. Но какой же он всё-таки сейчас искренний, залюбоваться можно. И пропасть-то ко всем чертям. Так всё, хватит. Отталкиваю его пальцы от себя подальше. Вижу разочарованные глаза Ника, капинком бужу задремавшую внутреннюю стерву. Хорошенького помаленьку. Где моё мороженое? Мы, кажется, есть хотим. Куда едем сегодня домой или куда-то ещё? Может, хочешь поужинать? Только когда отъезжаем, начинаю чувствовать, что что-то обстоит сейчас не так, как обычно. В клинику у меня сегодня плановый приём у моего врача. Хорошо. Вроде спокойна, невозмутима, но при этом будто бы опустошённая. Не до дна, конечно, но если сравнивать с его обычным бодрым, нахальным состоянием, контраст очевиден. Он гораздо меньше разговаривает, почти не шутит, и всю долгую дорогу до моей клиники в машине висит какая-то невесёлая тишина, и меня это беспокоит. Выпрекинию томима мантрам, что я не буду думать о моральном состоянии Шанского, потому что он о моём тоже до хрена времени не думал, никак не могу заставить себя не напрягаться. Даже мороженое никак не может отвлечь. А ведь видит Бог, я стараюсь уделить ему максимум своего внимания. Ты чем-то недоволен? Наконец решила завести этот дурацкий разговор. Держалась я долго, до самых подъездов к Москве. С чего ты взяла, Инже? И правда, с чего я взяла? Просто голос звучит глуше, суше, бесстрастней, как всегда, сказал бы я раньше. Знаешь, я помню, когда в последний раз ты говорил со мной в таком тоне. Признашу, натягив рукава куртки по самые пальцы, примерно в то время ты рассказывал мне о бесконечной любви к твоей сладкой принцессе. И примерно тогда же у меня была примерно тысяча поводов доказать, что ты об этом врешь. Он молчит довольно долго. Три светофора, две развязки. С учетом часа пика и типичных пробок, практически вечность. О каких вообще хотелках в мой адрес ты можешь говорить, если, стоит только коснуться любого вопроса, ты начинаешь играть молчанку. Не выдерживаю тягостной паузы, конечно же, я. Кажется, раньше мы отталкивались от мысли, что в мои хотелки ты не особо веришь, Энжи. Конечно же, что он может, как в очередной раз, уклониться. И почему же я в них не верю? Давайте погодаем на ромашке. Откликаюсь ядовита скрещива руки на груди. Ни за что не заговорю с ним снова, даже пытаться не буду, ибо пуста эта трата времени. Энджи, это бессмысленно сейчас обсуждать. Пока дела у нас настолько плохи, бессмысленно. Молчу. О том, что его дела такими темпами будут становиться только хуже, пусть догадывается сам. Нежела я разжёвывать всё до последней буквы. Может быть, ты хочешь ещё мороженого? Мы можем заехать по дороге. Продолжаю молчать, рассматриваю ногти. Пусть прибережет свои сладкие взятки для будущей новой принцессы, той, с которой он сможет разговаривать. Еще несколько минут тишины, густой, вибрирующей моей недовольной тишиной Ольшанский, наконец, выдает мне веселый вздох. Ты чудовищна, ты знаешь? Знаю, но это не та тема, на которую я могла бы поговорить. Я просто хочу больше, Энджи. Ник вымученно улыбается, наконец, и перестраивается, чуть сбрасывая скорость. Стараюсь об этом не думать, но вот сегодня не думать не получилось. Всё оказалось настолько близко, что я чуть не захлебнулся всем этим. Чем именно? переспрашиваю неохотно. То ли я слишком устала, то ли кое-кто слишком мутно объясняет. Для себя кранем назначаю именно Ника. А как иначе-то? Я много всего пропускаю. Он говорит ещё тише с очевидным нежеланием. Я давно хочу детей, очень. И сейчас обязаны наблюдать со стороны, выдерживая максимум дистанции. Ты так лезешь ко мне чаще, чем я этого хочу, бурчу хмуро. Да. Ник снова вздыхает. Хоть ты и не веришь, что я делаю это искренне. Я знаю, что бесконечно перед тобой виноват и согласен ждать сколько тебе потребуется, но но, ехидно повторяю. Продолжай, продолжай, мне очень интересно, что там у тебя зано. Но если задуматься, вряд ли мне удастся пережить этот опыт, не с моей бракованностью. А вот это слово он чуть не силы себе выдирал, и сколько же в нём было неприязнь к самому себе. Эхом во мне отдалось, куда глубже, чем я ожидала, потому что Уже это ощущение я могла понять. Пожалуй, даже больше, чем он хотел бы. «Извини», — проговаривает он тихо, — «я не давлю на тебя, правда, и я до хрена всего хочу. Это тебя ни к чему не обязывает. Я ведь не твой муж. Сам в этом виноват. О каких-то моих правах можно будет говорить только, когда ребенок появится на свет». «Это если он еще появится», — вырывается из меня отчаянно и горько, — «самый лютый мой страх». «Все будет хорошо». Мягко и почему-то очень убедительно говорит Ник. «Ты совсем справишься». ты не можешь не справиться, только если осознанно что-нибудь вытворишь. Осознав, что он намекает на старую мою выходку в рафарме, возмущённо вскидываясь, чтобы сказать ему: "Вижу выжидающую улыбку. Всё он знает уже, кажется. Провокатор чёртов, придушила бы, да он за рулём. И всё-таки его Вера, она имеет какой-то совершенно особенный вкус, тёплый такой. Подождать тебя. Уже запарковавшись на парковке у клиники, Ник оборачивается ко мне с водительского места. Или есть время съездить за вторым мороженым, или твоя душа изволит чего-нибудь еще. Смотрю на него задумчиво, даже местами испытующе. Даже не знаю. Не надо меня ждать, покачиваю головой. Глуши двигатель пошли. Сегодня УЗИ по графику. Ты можешь посмотреть. У него такие глаза становятся огромные, темные, охреневшие. Энджи, ты не шутишь сейчас? Нет, увы, пожимаю плечами. На мой вкус, такими вещами шутить нельзя. Он так тропливо дёргается с места, будто боится, что я передумаю, даже забывает, что ещё пристёгнут. Выхожу из машины, вдыхаю прохладный ноябрьский воздух, жду. Я об этом пожалею, 100%. Конечно, сожалеть я начинаю уже на третьем шаге по коридору к нужному кабинету, но я не из тех, кто будет чуть что поворачивать назад. Решила разрешить, пусть идёт, тем более, что он так меня за руку стискивает, а кровать, кажется, удастся только с мясом. А глаза-то всё больше и больше сияют. Светлана Борисовна, мой новый ведущий врач, при виде меня приветливо улыбается, бросает взгляд за мое плечо, приподнимает брови. «О, вы сегодня не одни? Это ваш...» Тактично замолкает, предлагая мне самой договорить, кем для меня приходится Ольшанский. «Хороший вопрос. И кто же он мне? Ни муж, ни друг, ни любовник. Проклятие на всю мою голову, неудавшееся всегда? Соавтор моей беременности хочет посмотреть, что именно мы с ним натворили. Неуклюже улыбаюсь». расстёгивая пуговки на вязаном жакете. Жакет, самовязанный, мягкий, прекрасного тёмно-синего цвета мне презентовала на прошлой неделе тётя. Велела не сметь студить её будущего внука. Любоваться плодом дел твоих и дело однозначно хорошее. Доброжелательно улыбается Светлана, кивает в сторону кушетки. Устраивайтесь, мамочка. Долго думала, стоит ли менять врача. Из Дениса Алексеевича мне в принципе было комфортно, но моя проanoя потребовала держаться подальше от той же поликлиники, в которой наблюдалось и моя дорогая сталкерша. Тем более, там и не родственница работает. В общем, годовым полюсом в частной клинике я была настроена пользоваться на все сто процентов. Когда смотрю на свой пузик, а осознаю, что время непросто бежит, пролетает мимо меня со свистом. Еще недавно ничего видно не было, а сейчас двадцать первая неделя. Все брюки в гардеробе отправлены на антресоли в отпуск, просто не сходятся там, где должны сходиться. Ну-с, посмотрим». Прохладный липкий гель на коже почему-то воспринимается мной чем-то вроде пыльцы в фее, отворяющей двери в неведомое. Ник сидит рядом на стуле, одну руку опустил рядом с моей головой, второй опустил на мое плечо, спрашивает взглядом, можно ли? Нет, конечно, по уму надо послать, но... У него пальцы такие теплые, а у меня плечи зябнут, не буду ничего менять, так хорошо. У каждого взрослого свое письмо из Хогвартса. У кого-то это долгожданное повышение или положительный ответ из издательства по поводу кровью и потом выстраданной книги. Иронично, но для меня апофеоз волшебства – маленькое, крохотное существо на черном экране. Взрослое волшебство. Оно внезапно нужно не только мальчикам и девочкам. У нас все нормально. В лучших своих традициях перед выходом ко врачу я весь интернет перерыла. Откопала все, что можно было откопать. В том числе и то, что именно на втором УЗИ высматривают... Какие-то патологии, за которых могут назначить поздний аборт. Поэтому мне страшно, если честно. Каждый день. До сих пор. «Все у вас замечательно», — улыбается Светлана. «Воротниковая зона в норме. Шевелимся активно. И нос-то какой красивый. Посмотрите только». «Нет, я понимаю, что красивых носов эта докторша в день по десять видит. Но лично для меня каждый комплимент в адрес моего малыша ужасно приятен. Тем более, что врач-то не просто так говорит. Она там еще что-то меряет». «Чего только нос-то?» Мы во всем прекрасны. Изображаю негодование, а сама почти смеюсь от переполняющей меня эйфории. На темном экране у меня на глазах медленно водит прозрачными ручками моя кроха. Глаз не отвести. Криплый шепот, склонившийся к моему уху Ника, явно для врача не особо предназначен. Улыбаюсь кривовато, но внутри все равно тепло растекается. Он и вправду смотрит на монитор УЗИ, не отводит взгляд. И глаза у него такие темные, почти бездонные озера серой воды. Столько в нём ожидания, удивления, света. Сама не ожидала от себя, что засмотрюсь. А потом: "Эй, Альшанский, это мне полагается рыдать в три ручья? Я ведь на гормонах". Тихонько хихикну и щиплюю его ладонь. А он, спохватываясь, мажет пальцами по носу, смахивая прозрачную каплю. "Это дождь, женщина", нахально шепчет, не смущаясь даже. "Ты что, не видишь? Над тобой гроза". "Ты болван такой", покачиваю головой и не лечишься. Хорошо мы, наверное, со стороны смотримся, этакие два неверующих Фомы, которых внезапно натыкали носом в чудо. И стоим мы такие таращимся, а самим и чихнуть страшно. Ну что, мамочка-папочка, пол смотреть будем? Врач смотрит на нас заинтересованно, будто бы даже испытывающие. Нет, произносим почему-то хором. Это не важно, добавляет Ник. Я согласна, потому что на самом деле не важно. Я буду любить своего ребенка, каким бы он ни был. И Ник, судя по тому... Как крепко он сжал пальцы на моем плече. Тоже. Что ж, хоть в чем-то мы с ним едины. Хотя мне уже обещали богатыря. Зачем-то шепчу. Но я читала, на первых узи легко перепутать нос с... Мягкий смешок проходится по моим волосам. А затем Ник склоняется и клюет меня губами в висок. Вот ведь свинья беспардонная. Я его посмотреть пустила, а он... Внутри тебя живет чудо. Тихо-тихо, только для меня шепчет. А ты, получается, страна чудес, Энджи, бесконечная. Честно говоря, в такой формулировке мне еще комплименты не заворачивали. И реагирую я на это в корне неверно. Моя внутренняя брюзга вместо того, чтобы разойтись еще сильнее, почему-то смущенно розовеет лицом. «Эй, дорогая, мы так с тобой не договаривались. Что еще за оттепель такая?»